Джакома напряг взор, словно стремясь проникнуть сквозь тьму, но от этого стрела еще глубже вошла в глаз, и все его тело скрючилось от боли. «Молись, — вот простонал он, — молись за меня!» Когда же боль отступила, добавил, «Не слушай, мой язык болтает глупости. Видишь ли, В закоулках памяти скопилась давняя пыль, и страдания будоражат ее, но это ничего не значит. В моей душе нет слабости, ослабело мое сильное великолепное тело. Смотри, как оно корчится, не по моей воле. Левый мой глаз видит огонь, прожигающий мне голову. Господи Иисусе Христе, сжалься! Облей стрелу водою, Ботвит, она раскаленная. Проклятый старик, ну и злопамятство. Зачем ты держишь мои руки? Тоже мстишь за то, что я отнял ее у тебя? Я и веру твою отнял, Ботвит. Выходит, немного она стоила, а? Пусти меня, будь ты проклят. Джаком рывком высвободил руки, вытащил стрелу, несколько раз судорожно дернулся и замер в неподвижности. Некоторое время Ботвит сидел возле трупа. Мощное человеческое тело лежит расслабленное, жалкое, и в луже крови с левого боку отражается высокое, освещенное солнцем церковное окно, да синее осеннее небо, за открытой его створкой. Ботвиц сотворил над умершим крестное знамение, стал на колени и прочел короткую молитву. А потом вышел из церкви, чтобы сообщить о случившемся. Однако известие это никого особенно не взволновало. Восемь дней спустя он собрал свою котомку и на баркасе, груженным лесом, отправился в Стокгольм, чтобы оттуда продолжить путь в немецкие земли, в Швабию. Там он намеревался вступить в один из картезианских монастырей, посвященных Деве Марии.